Звуки в ночи. Майкл никогда не видел Хлёр плачущей. И сейчас, когда она лежала ничком на кровати и, уткнувшись в одеяло, старалась заглушить рыдания, он почувствовал чуть ли не панический страх. Когда он коснулся ее волос, она затихла. «Не падай духом, любимая!» — сказал он ласково. «Не все ли равно, что говорят, если это неправда?» Она приподнялась и села, скрестив ноги. Волосы у нее были растрепаны, заплаканное лицо раскраснелось. «Кому какое дело? Правда это или неправда?» Важно то, что меня заклеймили. Ну, что же, и мы ее заклеймили кличкой «Предательница». Как будто этим поможешь делу. За спиной все мы говорим друг о друге. На это никто не обращает внимания. Но как я покажусь теперь в обществе, когда все хихикают и считают меня выскочкой? В отместку она оповестит весь Лондон. Разве я могу теперь устраивать вечера? Оплакивает ли она свою карьеру или его? Майкл пляшел к ней сзади и обнял ее. Мало ли что думают люди, моя детка. Рано или поздно это нужно понять. Ты сам не желаешь этого понять. «Если обо мне думают плохо, то я не могу быть хорошей. Считаться надо только с теми, кто тебя действительно знает. Никто никого не знает», — упрямо сказала Флер. «Чем лучше люди относятся, тем меньше они знают. И никакого значения не имеет, что они в сущности думают». Майкл опустил руки. Флерш молчала так долго, что он опять обошел кровать и заглянул ей в лицо, хмурившаяся под подпиравшими его ладонями. Столько грации было в ее позе, что ему стало больно от любви к ней. И от того, что ласки только раздражали ее, ему было еще больнее. Я ее ненавидел. сказала она наконец. «Если я смогу ей повредить, то я это сделаю». Он тоже не прочь был отомстить гордости гедонистов, но ему не хотелось, чтобы Флер думала о Нисси. У нее это было серьезнее, чем у него, потому что он в сущности был не способен причинять людям зло. Ну, дорогая моя, «Может быть, мы ляжем спать?» Я сказала, что не буду устраивать вечера. «Нет, буду». «Буду?» «Отлично», — сказал Майкл. вот и молодец». Она засмеялась. Это был странный смех, резко прозвучавший в ночи. Майкла... Он не успокоил. В ту ночь все бодрствовали в доме. Сомса мучили ночные страхи, которые за последнее время улеглись было под влиянием сигар и пребывания на свежем воздухе во время игры в гольф. И мешали эти проклятые часы, неуклонно отбивавшие время, а между тремя и четырьмя послышался шорох Словно кто-то бродил по дому. То был Фрэнсис Вилмотт. Молодой человек пребывал в странном состоянии с той самой минуты, как снял с Сомса обвинение во лжи. Сомс не ошибся. Фрэнсис Вилмотт тоже слышал, как Марджери Феррер чернила хозяйку дома. Но в тот самый момент, когда он выступил с протестом, на него нашло ослепление. Эти голубые глаза, смотревшие на него вызывающе, казалось, говорили, молодой человек, вы мне нравитесь. И теперь этот взгляд его преследовал. Стройная нимфа с белой кожей, и золотисто-рыжими волосами, дерзкие голубые глаза, веселые красные губы и белая шея, душистая, как сосновое дерево, нагретое солнцем. Забыть он ее не мог. Весь вечер он следил за ней, но было что-то жуткое в том, какое неизгладимое впечатление Она произвела на него в тот последний момент. Теперь он не мог заснуть. Хоть он и не был ей представлен, но знал, что ее зовут Марджери Феррер. Это имя ему нравилось. Он вырос вдали от городов, мало знал женщин, и она казалась ему совсем особенной, необыкновенной. А он изобличил заблечил ее во лжи. Волнение его было так велико, что он выпил всю воду из графина, оделся и потихоньку стал спускаться с лестницы. Когда он проходил мимо денди собака заворочилась, словно хотела сказать «Странно, но эти ноги мне знакомы». Он спустился в холл. Молочный свет лился в полукруглое окно, Над дверью, закурив папиросу, Фрэнсис Уилмот присел на мраморный ларь в саркофаг. Это настолько его освежило, что он встал, повернул выключатель, взял телефонную книжку и машинально отыскал букву «Ф». Вот и адрес. Феррор, Марджури, Ривер Студиос, рэн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 Башни, вода — все серебрилось и казалось отрезанным от людей. Даже дома и деревья отдыхали, убаюканные луной, и словно повторяли вслед за Фрэнсисом вылмотом страфу старого моряка «О, милый сон по всей земле!» И всем отраден он, Марии вечная хвала, а на душе моей дала —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 Фрэнсис Вилмотт повернул назад. Вот он, этот дом. Молодой человек остановился и посмотрел на темные окна. За одним из этих окон она. Поднялся ветер, и Фрэнсис Вилмотт повернулся и пошел домой. «Осторожно, стараясь не шуметь»,